Глава двадцать седьмая. Марк. Вот что за девчонка? Упрямая. Этим делает только себе хуже. Взвыв от боли, чуть не упала. Хорошо, что в этот момент я оказался рядом. Подхватил ее, бросив рюкзак на пол. Лея, перепуганная, смотрела мне в глаза, отчего я просто залип, а зверь во мне довольно облизнулся. Держать свою пару на руках было до одури приятно. — Вот до чего доводит твое упрямство, — сказал недовольно, но больше в этот момент переживая за нее. Девушка тут же поменялась в лице, нахмурила свои брови и поджала губки. Аккуратно усадил ее на стул. — Если бы ты все время не командовал, со мной было бы все хорошо, — шипит на меня котенком. — Давай об этом поговорим наедине. Не стоит всех посвящать в наши отношения. Не думала, что таковой и вообще есть. Лея не могла промолчать, но после спокойно встала, придерживаясь за стол. Не стала останавливать. Оценив обстановку, она, хмурясь, посмотрела на меня. «Помоги, пожалуйста, больно наступать на ногу», — попросила недовольно. Я уже привычно подхватила ее на руки, не обращая внимания на окружающих. «Сегодня она явно больше учиться не будет», С нее и одной пары достаточно. «Будем прогуливать пары?» — подначиваю девушку. «Всего одну. Я и так не планировал на нее идти», — ответила Лея, сморщив свой красивый носик. «Я уже смотрел расписание. Сегодня по измененному расписанию только две будет». «Вот и хорошо. Значит, едем в больницу». Вышли на улицу, проходя мимо отдельно столпившихся в кучке студентов. Девушки ревностно смотрели на Лею, явно ей завидуя, ведь многие из них пытались обратить мое внимание на себя, вот только у них ничего не получалось. — Отпусти меня, на нас смотрят, — попросила негромко меня. — Мне это не мешает, — ответил чистую правду. — Я не страдаю по этому поводу. Совершенно не волнует общественное мнение. Подхожу к заказанному такси, которое заранее вызвал Помог сесть на заднее сиденье, подвинув переднее, чтобы увеличить место для ног. Сам оббежал машину и устроился рядом. «В больницу на Кирова», — назвал адрес водителю. Лея всю дорогу сидела, молча смотря в окно. Было ощущение, что она просто закрылась от меня. Но пока пусть побудет наедине со своими мыслями. Я же получал удовольствие просто от ее присутствия рядом со мной. Домчались мы быстро. Это плюс маленьких городков. Нет пробок, как в мегаполисах. Расплатились с водителем. Помог Лея выйти из машины. «Спасибо. Теперь я могу и сама справиться». «Не обсуждается. Я иду с тобой». Строго ответил, чтобы не было и мысли для сопротивления. «Тебе не надоело?» спросила Лея, задыхаясь от возмущения. «Нет. Я же сказал. Теперь мы вместе». Девушка ударила меня в грудь, смотря недовольно. «Не смей решать за меня!» — шипит кошкой. «Я не решаю. Констатирую факт. Говорю так же спокойно, чтобы не разразился скандал, но чувствую, что перегнул палку». Лея закрыла глаза, пару раз глубоко вдохнула, а потом просто развернулась и пошла к входу в больницу. А Лея, по которой она медленно шагала, Была уложена плиткой. Я опасался, что девушка может споткнуться, потому догнал ее и молча предложил локоть для опоры. Чтобы ей было легче подняться, подхватил на руки и быстро взбежал по ступенькам. И пока она не начала новый раунд возмущений, опустил на ноги. «Мы еще вернемся к этому разговору», серьезным тоном поставила меня перед фактом. «Я же решаю, что пора показать своего зверя. Все объяснить, чтобы она перестала сопротивляться и провоцировать, хоть и делает это неосознанно. Мы подошли на ресепшн, чтобы узнать, в какой палате лежит ее подруга. Девушка за стойкой любезно нам помогла, при этом успевала мне строить глазки. Незаметно посматривая за Леей, убедился, что и она обратила внимание на флирт молодой девушки, и явно то, что она увидела, ей не понравилось. А значит, чувство собственничества и ревности у моей кошечки имеется. Подниматься ей одной я, естественно, не позволил. Хоть она и пыталась в который раз сопротивляться, я быстро все пресекал. Мы продолжали спорить, когда подошли к палате. «Я зайду сама», — сказала воинственно. «Хорошо. Куплю и фрукты, и вернусь». Тут заметил, как Лея засмущалась, поскольку за спорами совсем забыла купить витаминов. Но когда она зашла в палату, я не стал сразу уходить. Мне было интересно узнать о себе». Ведь девочки точно будут болтать об этом. Поэтому решил попросить друга мне помочь. Написал ему сообщение, чтобы купил гостинцев. А сам остался в коридоре. Слух у меня просто отменный. Даже не пришлось напрягаться, чтобы услышать все от первого лица. Прошло, наверное, около 15 минут с того момента, как Лея зашла в палату Таши. Яр шел ко мне по коридору с пакетом в руках, довольно ухмыляясь. «Привет! Ты что это в больничке делаешь?» «Неужели Лея тебе синяков наставила?» Как всегда подкалывал меня друг. «Ага, рюкзачком». Привстал, чтобы пожать руку. «Все купил?» «Да, только не понимаю, зачем». Таша попала в больницу. Эти две красотки полезли в подвал. У одной растяжения вторая сломала руку. Кратко рассказала ему ситуацию. «Ух, чувствую, тебе с ней будет весело». Ржет, как конь. «Посмотри потом на ту, которая тебе предназначена». Перекинувшись еще парой слов, забрал пакет и вошел в палату, где девушки уже тут же обратили на меня внимание. Таша смотрела с хитрой улыбкой, а Лея опять хмурилась, словно поняла, что я все слышал. «А там... Ой, как интересно было...»